Издательство «Бомбора». Океан книг. Том Батлер Боуден. 50 великих книг о богатстве. Введение. Жажда успеха почти так же сильна, как потребность дышать. С рождения мы хотим делать больше, получать больше и быть больше. Мы можем представить успех как стремление к совершенству, Успехом можно считать смелость, дать ход заветным мечтам и возможностям. Большинство людей так не делают, потому что это кажется им опасным и непривычным. Однако те, кто пошел таким путем, считают свой выбор нормальной жизнью, которой должен жить каждый. Иногда воспитание или культура убивают в нас стремление достичь большего, и мы вынуждены снизить ожидания и согласиться на обычную жизнь. Однако, если вы ощутили жажду успеха, эта книга для вас. Настоящий успех. Это книга о реальных и значительных достижениях. Только вы можете знать, достигли вы своих жизненных целей или нет. Перефразируя Джозефа Кэмпбелла, можно сказать, что некоторые люди всю жизнь сбираются по лестнице, только чтобы обнаружить, что взобрались не туда. Вот почему я говорю о реальных достижениях. Вы делаете что-то или занимаетесь чем-то, что наиболее ярко отражает вашу разностороннюю личность и дарование. Успех — это не событие и не результат сам по себе, а выражение всего лучшего, что в вас есть. Мир дает нам бесчисленные возможности, чтобы мы сделали его более разумным, гуманным и красивым. Нужно только найти свою нишу. Настоящий успех — Это не победа ради нее самой. Вот как определяет его известный бизнес-тренер Тимоти Голуи. «Победа — это преодоление препятствий ради достижения цели. Но цена победы равнозначно ценности достигнутой цели. Нужно различать стремление добиться успеха ради победы как таковой и желание достичь того, что обогатит вашу жизнь и жизнь других людей». Подлинный долговременный успех опирается на возможности этого мира с наибольшим эффектом и минимальными потерями. Особенности успешных людей. Что делает человека успешным? Что делает человека сильным, преуспевающим, ярким лидером? Эти вопросы воодушевили авторов на написание книг, в которых они предлагают свои ответы. Этот обзор представляет только краткий, неполный перечень трудов, Но он может пробудить ваш аппетит к подобным книгам и поможет открыть для себя некоторые законы успеха. Оптимизм. Оптимизм — настоящая сила. Это тайна, открывшаяся всем, кто успешно преодолел серьезные трудности. Нельсон Мандела, Эрнст Шеклтон, Элеонора Рузвельт — все они признали, что пережить тяжелые времена и им помогла способность сосредоточиться на хорошем. Они понимали нечто, что Клод Бристол метко назвал магией веры. Кроме того, великие лидеры умели смотреть в лицо суровой реальности, тем самым проявляя непоколебимый оптимизм. Верящие в лучшее добивается успеха не просто потому, что полагают, что все закончится хорошо, но и потому, что ожидание успеха заставляют их усерднее трудиться. Если не рассчитывать на многое, не будет и стремления пытаться достичь большего. Ясная цель, замысел или образ. Успех требует концентрации усилий. Большинство людей распыляют свою энергию и потому не могут стать выдающимися мастерами в чем-либо одном. По словам Орисона Мардена, Мир не нуждается в том, чтобы вы были юристом, священником, врачом, фермером, ученым или торговцем. Он не диктует, что вам делать, но требует, чтобы вы были мастером в том деле, за которое беретесь. Итак, чтобы стать успешным, нужно иметь высокие цели и активно стремиться их реализовать. Готовность работать. Успешные люди с готовностью занимаются монотонной работой во имя высокой цели. Большая часть жизни гения — это годы труда, вложенного в решение проблемы или поиск наилучшего выражения идеи. Упорно работа можно приобрести те знания о самом себе, которые не позволят получить праздность. Закон успеха таков. Тому, кто достиг его впервые, он даст импульс для дальнейшего развития. Как говорится, ничто не является столь успешным, как успех. Дисциплина. Настоящий успех основан на дисциплине и понимании, что вы можете сами себе отдавать приказы и исполнять их. Это может показаться скучным, но в долгосрочной перспективе результаты впечатляют. Успешные люди знают, как Вселенная состоит из атомов, так и успех состоит из минут, и мастерски используют время. Целостность ума. У успешных людей хорошее отношение с бессознательным, они доверяют интуиции, а так как она всегда права, становятся удачливее других. Один из удивительных секретов успеха — если полагаться на чутье, то иррациональный ум сам разгадает непростые задачи и найдет интересные решения. Продуктивное чтение. Изучив привычки успешных людей, можно обнаружить, что они обычно много читают. И признанные лидеры — авторы произведения, о которых здесь пойдет речь, связывают поворотную точку в своей жизни с чтением определенной книги. Если вы прочтете о достоинствах тех, кто вам нравится, останется только усилить собственное рвение. Энтони Робинс заметил, что успех дает подсказки, и чтение — один из лучших способов их понять. Любопытство и способность учиться жизненно необходимы, Человек, стремящийся развиваться, как сказал Дейл Карнеги, должен вымочить и продубить свой ум в литературном чане. Готовность рисковать. Чем больше риск, тем больше возможный успех. Ни на что не решившись, вы ничего не добьетесь, так что будьте готовы к действию. Осознание силы ожиданий. Успешные люди ожидают большего и обычно его получают. потому что ожидание привлекает свой материальный эквивалент. Если жизнь вполне соответствует ожиданиям, значит, нужно думать о великом, а не о малом. Мастерство. Нужно уметь повернуть любую ситуацию в выгодную сторону, признанные лидеры, хозяева своего духа, капитаны своей судьбы. А если в дело вовлечены другие стороны, стоит искать решение максимально выгодное для всех, Говоря словами Кэтрин Пондер, вы не должны идти на компромиссы, если хотите освободиться от компромиссов. Гармония. Достижение мало значит, если вы не успешны как человек. Способности любить, слушать и учиться очень важны для благополучия, и без них трудно построить обновляющие и способствующие успехам отношения. Краткий тур по литературе. Далее приведены обзоры изданий, освещенных в этой книге и разделенных на четыре категории. Мотивация, реализация вашего потенциала, процветание, лидерство. Мотивация. Хорейшо Элджер, Дико Барванец. Фрэнк Бэджер, как я преодолел неудачи и достиг успеха в продажах. Клод Бристолл. Магия веры. Роберт Кольер. Тайна веков. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Лесс Гиблин. Как обрести уверенность и силу в общении с людьми. Наполеон Хилл. Клемен Стоун. Добейся успеха с помощью позитивного мировосприятия. Том Хопкинс. Профессиональное пособие для достижения успеха. Торрисон Марден, «Движение вперед». Энтони Робинс, «Беспредельная власть». Дэвид Шварц, «Искусство мыслить масштабно». Флоренс Кавелл Шин, «Потайная дверь к успеху». Брайан Трейси, «Достижение максимума». Зиг Зиглар, «До встречи на вершине». Когда мы говорим о книгах про успех, Прежде всего вспоминаем классические работы на тему мотивации, и названия книг, представленных в этом сборнике, отражают историческое развитие этого жанра. Хорейшо Элджер и Орисон Марден — прародители современного движения к успеху. Еще в XIX веке Элджер с его занимательными поучительными историями о бедных мальчиках, так же как и Марден с его энциклопедическим толкованием успеха, Основанным на жизни великих людей, завоевали сердца читателей. Они сформировали мировоззрение двух поколений, но удивительно вдохновляют нас и сегодня. Если вы равнодушны к современным литературным произведениям об успехе, эти старинные книги настоящая находка. Исследование силы разума Роберта Коллера 20-х годов 20 -го века предшествовало работам Наполеона Хила, А замечательные книги Флоренс Кавелл Шин, дающие душевный покой в трудные времена, нашли своих постоянных читателей. После Второй мировой войны люди мечтали процветать и преуспевать. Многие не могли получить хорошее образование и были вынуждены самостоятельно пробиваться в жизни. Их вдохновлял Фрэнк Бэджер, и его, как я преодолел неудачи и достиг успеха в продажах, 1947 год. И эту книгу с ее вечными принципами торговли многие читают и сегодня. вышедший год спустя книга Клода Бристола, представляющая уникальные размышления на тему «Вера в успех. Магия веры» также удивляет своей актуальностью и в наши дни. Вероятно, самой знаменитой книгой послевоенного периода стала работа Шварца «Искусство мыслить масштабно», опираясь на корпоративную жизнь провинциальной Америки – 1960-х годов книга утверждала, что масштаб вашего успеха определяется глубиной вашей веры, и это сделало ее одним из самых заметных произведений в области мотивации. В 1970-х и 1980-х годах понятие «успех» стало ассоциироваться с именем Дейла Карнеги, начинавшего с курсов ораторского мастерства, но по-настоящему прославившегося своими семинарами и бестселлерами. Позже такие авторы, как Зиг зиглер Деннис Уэйтли, Джим Рон, Ок Мандина, Том Хопкинс и Брайан Трейси, стали видными фигурами в области мотивации. В конце 1980-х годов Стивен Кови, изучивший для своей докторской диссертации литературу на тему успеха, написанную за 200 лет, издал книгу семь навыков высокоэффективных людей. Его собственная эволюция характера привлекла огромную аудиторию, и можно сказать, что Кови возродил жанр книг об успехе и поднял его на новые высоты. Молодой калифорниец по имени Энтони Робинс завоевал аудиторию поразительными методами изменения судьбы. Его первый бестселлер «Беспредельная власть» опирался на только зародившиеся в те годы нейролингвистическое программирование. И, наконец, нужно отметить знаменитое послание Гарсия Элберта Хаббарда. 1899 год. Короткий рассказ о героическом воинском поступке, побуждавшем делать свое дело во что бы то ни стало. И удивительнейший секрет Эрла Найтингейла, 1956 один из величайших бестселлеров в истории аудиозаписей, рассказывающий о важном законе успеха. Все изучающие теорию успеха обязательно должны добавить эти работы в свою библиотеку. Реализация своего потенциала. Чин Нинг Чу — «Каменное лицо, черное сердце». Джим Коллинз — «От хорошего к великому». Тимоти Голви — «Теннис, как внутренняя игра». Бальтасар Грассиан — «Наука благоразумия», «Эрл Грейвс», «Как преуспеть в бизнесе, не будучи белым», «Мюррел Джеймс» и «Дороти Джонгвард», «Рожденные выигрывать», «Спенсер Джонсон», «Кто украл мой сыр», «Джим Лойер и Тони Шварц», «Жизнь на полной мощности», «Шерил Ричардсон», «Найдите время для жизни», «Сунь Цзы», «Искусство войны». Джон Уитмор. «Коучинг высокой эффективности». Ричард Уайзмен. «Фактор удачи». Чтобы достичь успеха, нужно иметь мотив, но чтобы оставаться успешным, требуется исключительная мудрость. Эти книги раскрывают некоторые идеи, способные помочь реализовать ваш потенциал. Книга Спенсера Джонсона «Кто украл мой сыр» говорит о потребности примириться с переменами, и пойти на них, если вы хотите быть впереди. Джим Коллинз, исследуя работу крупных компаний, объясняет, почему недостаточно быть просто отличным специалистом, а необходимо стать лучшим в своей области. Фактор удачи Ричарда Уайзмана представляет интригующие данные о том, что удача не случайность, ее можно привлечь, опираясь на определенные установки и личные качества. Индивидуальное инструктирование — это относительное явление, обещающее повысить продуктивность и благосостояние. Две основополагающие работы в этой области — теннис как внутренняя игра Тимоти Голуи и коучинг высокой эффективности Джона Уитмора. Знаменитые книги о гармонии в работе и жизни от специалиста по планированию Шерил Ричардсон и спортивных тренеров Джима лоэра и Тони Шварца. Работа «Чиннингчу», «Каменное лицо, черное сердце», впервые изданная в 1992 году, переворачивает традиционные западные представления о преуспевании. Она должна быть прочитана каждым серьезным учеником, изучающим путь успеха. Древняя книга Суньцзы «Искусство войны», по сути, философский труд, предлагает читателю ценный образ победителя — необходимой для достижения серьезных целей. Оба произведения — приятная альтернатива привычной «диете» в кавычках, из западных рекомендаций по достижению успеха. Процветание. Джордж Клейсон — самый богатый человек Вавилона. Рассел Кунуэлл — алмазные залежи. Бенджамин Франклин — путь к изобилию. Жан-Поль Гетти — Как быть богатым. Наполеон Хилл Думай и богатей. Роберт Киосаки Богатый папа, бедный папа. Дэвид Лэндис. Богатство и бедность народов. Кэтрин Пондер. Динамические законы процветания. Томас Стэнли. Мышление миллионера. Олес Уолдс. Наука стать богатым. Издания на тему процветания богатства. всегда были одним из самых важных направлений литературы об успехе. Бенджамин Франклин отмечал силу денег как фактора мотивации еще в 1758 году, когда была опубликована его работа «Путь к изобилию». Книга, написанная под пуританским влиянием, проповедует бережливость, усердный труд и мысль о том, что время — это деньги. Позднее, во всеобъемлющей работе, богатство и бедность народов, Дэвид Лэндис систематизирует сходное качество процветающих наций. Некоторые страны, как и некоторые люди, изначально удачливее других в отношении ресурсов, но те, кто построил состояние благодаря собственным усилиям, поднимаются на самую вершину. Жан-Поль Гетти, к примеру, был сыном состоятельного нефтедобытчика, и он использовал эти благоприятные обстоятельства, чтобы построить собственную огромную империю. Мышление миллионера Томаса Стэнли – завораживающее исследование привычек и установок сотен состоятельных людей, большинство из которых сделали себя сами. Стэнли делает вывод, что способность заметить возможности значит больше, чем формальное образование. Это важнейшая составляющая финансового успеха. «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки показывает, что разница между богатыми и бедными часто сводится к тому, пытается ли человек следовать какой-то финансовой логике. И этой же теме посвящена книга Джорджа Клессона «Самый богатый человек Вавилона», научившая миллионы строить успех на принципе «Сначала заплати себе». Духовный подход к финансовому успеху отражен сочинениях Уоллеса Уолтса и Кэтрин Пондер, представляющих мир богатым и щедрым, и вознаграждающим всех, кто это признает. Под влиянием доктрины «Нью Эйдж» авторы предлагают мирный и облагораживающий человека путь к богатству, сосредоточенный на проявлении лучших качеств. К отдельной категории относится работа Наполеона Хилла думай и богатей», возможно, лучшее руководство по достижению успеха. Итог 20-летнего исследования и сокращенный вариант монументального труда «Закон успеха» эта книга была впервые издана в Америке во времена Великой депрессии, но и сейчас ее тема «Сказочное богатство» продолжает воодушевлять современных предпринимателей. Смесь духовных и практических идей и эмоционально яркая проза делают эту книгу... незаменимым учебником. Лидерство. Уоррен Беннис. Как становятся лидерами. Кеннет Бланшер и Спенсер Джонсон. Менеджер за одну минуту. Эдвард Бок. Как Эдвард Бок стал американцем. Уоррен Баффет и Роджер лоуэнштейн Баффет. Эндрю Карнеги. Автобиография Эндрю Карнеги. Майкл Делл. Отдел без посредников. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». Авраам Линкольн и Дональд Филлипс «Линкольн о лидерстве». Нельсон мандела «Долгий путь к свободе». Джон Мариотт-младший «Дух служения». Элеонора Рузвельт и Робин Гербер «Лидерство в стиле Элеоноры Рузвельт». Эрнест «Шеклтон», «Марго Морелл» и «Стефани Каппарелл», «Способ Шеклтона», «Сэм Уолтон», «Сделано в Америке», «Джек Уэлч», «Джек». В книгах на тему лидерства конкретные личности обсуждаются только для того, чтобы проиллюстрировать теорию. Несмотря на то, что приведенный ранее список включает книгу «Как становятся лидерами», написанную известным теоретиком и исследователем проблем руководства Уорреном Беннисом, крайне важно обратиться к опыту настоящих лидеров. Автобиография Эндрю Карнеги стала классикой истории личных достижений, представляя восхождение бедного шотландского парня до статуса промышленного магната и образцового филантропа. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» — увлекательный рассказ о человеке, поздно начавшим карьерное восхождение. Будучи большим новатором и талантливым организатором, он смог изменить мир. Мене известна широкому кругу читателей автобиография Эдварда Бока о карьере голландского эмигранта, ставшего одним из ведущих издателей Америки. Грубоватый, но человечный рассказ Джека Уэлча «Документальный экскурс в жизнь огромной корпорации» Биография Уоррена Баффета, написанная Роджером Лоуэнштейном, представляет собой великолепное наблюдение за человеком, недавно возглавившим список 25 влиятельных представителей бизнеса журнала fortune Захватывающие книги Сэма Уолтона, Майкла Делла и Джона Мариотта продолжают список произведений великих современных лидеров – книги, позволяющие перенять опыт всемирно известных людей, «Линкольн. О лидерстве» Дональда Филлипса, «Способ Шеклтона», «Марго Морелл» и «Стефани Каппарелл» и «Анализ вдохновляющего лидерства Элеонора Рузвельт», проведенный Робином Гербером. Последняя по списку, но не по значению, книга, написана главным образом во время тюремного заточения, «Долгий путь к свободе». Это история тяжелой жизни Нельсона манделы, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своего народа. Комментарий к тексту. Список классических книг, представленных в сборнике, не полон, но, я надеюсь, репрезентативен для этого жанра. Все эти книги прекрасно продавались, но главным критерием для включения в сборник было их влияние на читателя, а также то, что они заняли свою нишу, в отношении определенной темы или персоны. Книги о Шеклтоне, Линкольне и Элеоноре Рузвельт, например, могут показаться не неоригинальными, но именно они являются знаковыми работами в относительно новом жанре, стремящемся извлечь уроки лидерства из опыта знаменитых людей. Судьбы этих лидеров не могут служить мерилом вашего успеха. Вообще, это не лучшая идея сравнивать себя с другими людьми. Однако истории других иллюстрируют способ достижения успеха, который может применить каждый. Некоторые заметят, что большинство авторов — мужчины. И это связано с тем, что большинство учителей успеха — мужского пола, и большую часть знаковых биографий в стиле «Как я это сделал?» написали тоже мужчины. Но с тех пор, как женщины стали влиятельной силой, в развивающейся области индивидуального инструктирования ими было открыто много новых предприятий, это должно измениться. Два заключительных замечания. При каждом комментарии есть рамка со ссылками на похожие произведения. Большинство из них вы найдете в этой книге. Большинство комментариев будут содержать информацию о каждом авторе. Исключения представляют факты из жизни автора, уже приведенные в основной части статьи. Давайте перейдем к книгам. Надеюсь, вы найдете в этих произведениях много полезных идей. Здесь дается только общее представление об этой литературе, основные идеи, содержание и воздействие каждого произведения на читателя. Я специально не привожу краткого содержания книг, ведь люди, стремящиеся достичь успеха, захотят непосредственно насладиться прекрасным произведением, Поэтому, не колеблясь, приобретайте те книги, которые вас заинтересовали.